Ездра в Незнаемый. Российская поэзия — метафора христианства. Русский поэт как бы все время пишет свой Новый Завет. Есть Евангелие от Блока, от Пастернака, от Маяковского, от гумилёва Непонятный текст, невнятный, зашифрованный. Так были непонятные полуграмотным рыбакам тексты Христа. Возьмем другую четверку. Святые тексты Мандельштама, Есенина, Цветаевой, Хлебникова. Нет завета, нет поэта. Это относится и к современникам, Б.Г., Башлачев, Шнур. Не случайно сибирский поэт Ренат Солнцев назвал свою книгу «Серебряный шнур». Поэты Ахмадулина, Чухонцев, Сабгир, Губанов, независимо от того, сколько напечатано. Главное, что вокруг их стихов есть духовная аура. XX век даже внешне схож с двумя крестами святого Андрея. Что же с двадцать первым веком, хихикающим иронично? Добавится ли к нему вертикаль Муэдзина или колокольня? Свою поэму о богоматери Троеручице я написала в небе над Сербией. Это о наших женщинах. Не Троеручица ли моя Плесецкая? Она ввела руки в балет. Как плещутся и трепещут десяток рук над бессмертно умирающим лебедем. Ах, с какой печалью, корила она без язычных наших дирижеров. исключение делала лишь для темирканова в безъязычные термоядерный век плесецкая ярча и видела у тимерканова три разгневанных яйца осеняемые трех перстием от толба и до лобка нас пронзает взгляд трепещущий око третьего пупка 21 век стик и этим надеюсь он и останется «Поэзия — вся езда в незнаймы». Этот слоган прошлого века оставил нам Маяковский. «А кто предтича?» Мы не знаем, кто написал третью книгу Ездры, самую волнующую из неканонических и апокрифичных книг Библии. Сейчас доказано, что это не был сам Ездра, вождь иудеев, ослепленный супостатом. Мы можем только почувствовать, что это был поэт». Великий ортодоксальный еретик первого века нашей эры, равный по силе тому, кто через двадцать веков напишет про себя «Я одинок, как последний глаз идущего к слепым человека». Он скрывался под псевдонимом Естра, поэт с фамилией «Как змей марокканский». Шлагбаума, зебра взвелась, маковейская, да здравствует Ездра, двойник Маяковского. Конечно, другое время было, другая вера. Но именно текстами Ездры этого Маяковского первого века зачитывались Тертулиан, знаток парадоксов, и митрополит Филарет, и Эмбросий Медиаланский, и Евсевий Кесарийский, и Киприоты. Эмбросий писал, говорящий мнимый Ездра был, несомненно, выше всех философов. Именно он, ортодоксальный хулиган, смог увидеть сквозь исторический туман черты римских и сирийских орлов. В его художнической восхищенной ненависти карлу рождаются апокалипсические клипы, вроде тех, которые были у Довженко, у Романа Палацки. Его прямо-таки тянуло к орлу, и он сказал, отшатнувшись, «Это Антихрист». 11 Один. И видел я сон, и вот поднялся с моря орел, у которого было 12 крыльев пернатых и три головы. 6. И видел я, что все поднебесное было покорно ему, и никто не сопротивлялся ему, ни одна из тварей, существующих на земле. Десять. Видел я, что голос его исходил не из голов его, но из средины тела его. Сорок пять. поэтому исчезнет ты орел со страшными крыльями твоими с гнусными перьями твоими со злыми головами твоими с жестокими когтями твоими и со всем негодным телом твоим 46. чтобы отдохнула вся земля и освободилась от твоего насилия и надеялась на суд и мелоседы своего создателя двенадцать три и я видел И вот они исчезли, и все тело орла сгорало, и ужаснулась земля. И я от тревоги и ступлений ума и от великого страха пробудился и сказал духу моему. Пятнадцать. Второй из них начнет царствовать и удержит власти более продолжительное время, нежели прочие двенадцать. Шестнадцать. Таково значение двенадцати крыльев, виденных тобою. Тридцать один. Лев, которого ты видел, поднявшимся из леса и рыкающим, говорящим карлу и обличающим его в неправдах, его всеми словами его, которые ты слышал. 36. Ты один был достоин знать эту тайну Всевышнего. Вчера мы на Зурабовском застолье разговорились с Андреем Битовым, беседовали об барлах Отламывая сочную ножку цыплака, мэтр спросил меня. «Андрей?» «Орел табака, это, наверное, было у тебя?» И насмешливо сверкнул хищным взглядом. Я, по правде говоря, не помнил, что полгода назад в комсомолке напечатал строки «Орлы, орды, зажарь орленка табака на гриле». Теперь это аукнулось в новой прозе Андрея Битова. Над дверями кабака он похож на табака. Двухголовая идея родилась в головах двух Андреев. Так, наверное, у Маркони и Попова одновременно сверкнула идея создать радио. На сером лацкане битого мелькнула двухголовая миниатюрная сплющенная хищная птичка Академии художеств. Поэты обычно не понимают политики. Поэта-тираны не понимают. Когда понимают, тогда убивают. Поэты всю жизнь мучаются непониманием. Так одни, до сих пор не поняв, считают кощунством мою фразу «о плавках Бога». Другие ставили меня в ранг хулигана, третьи чтили певцом новейших технологий. Четвертые уже сейчас, после присуждения мне христианской премии в Белграде, обзывают меня православным конструктивистом. А почему бы и нет? Например, когда я написал строки «Завидую тебе, орел двухглавый, ты можешь сам с собой поговорить», меня восприняли как политического сторонника возвращения герба России. Я мог опубликовать эти строки только подпольно в Ульмонахе-Метрополь. Безусловно, ностальгия присутствовала, но есть символ, к которому поклонялись. Вряд ли большевики были поклонниками естры Сталин, по орлиному зорку оглядывающий пространство, безусловно, знал книгу естры В духовной семинарии он изучал ее. Кроме того, он явно считал земную власть, не происходящую от Христа. Повторяю, Сталин знал, что всякая земная деспотичная власть антихристианская. Исхатологическая схема древнерусской литературы — вавилонская разорится перским, перская же — македонским, македонский же — римским антихристом, римская же — антихристом, антихристово же — Господом нашим Иисусом Христом. Аминь. У двуглавого орла три короны. Две головы маленькие, а третья над пустошью между ними большая. Далее орел становится двухголовым. Третья голова внезапно исчезла. Власть двухголового орла Антихриста заканчивается. Деяния орла жестокие, но бескорыстные. Христос посрамляет Антихриста. Лежат под стеклом золотые обломки, запечатаны пломбой, что было орлом. Проносились блондинками блоки или набоковые, молодые опломбы лежат под стеклом. Ах, орел табака, ты в кабальном миру посуровил, И сирень обливала себя на углу. Орельный орел на глазах превращается в оруэл, Страшная гулкая у. На днях я был в историческом музее. Подвижники нашей исторической науки, директор музея Александр Иванович Курков и пленительная Тамара Георгиевна, зам по творческой работе, рассказали мне сагу о московских орлах. В XVII веке к Спасским воротам был перекинут мост, на котором шла оживлённая торговля. В X-х годах XVII века изображения главых орлов были на шатрах главных башен Кремля. Позже подобные орлы-гербы расположились на самых высоких башнях Никольской, Троицкой и Богородицкой. Иван III ввёл римского орла в государственный герб России как наследника Третьего Рима, не утруждая себя знакомством с ездрой. Таким образом, все логично катилось до 1935 года, когда большевики заменили орлов звездами. В 1935-м, как рассказал директор, птицы, бронзовые с золотом, были сняты с кремлевских башен и переплавлены. Говорят, не осталось ничего. Но уже в новое время были заказаны в Венгрии четыре выпуклые копии золотых орлов. Чтобы посмотреть на них, мы поднимались в специальном лифте. Вошли в читальный зал, заботливо отреставрированные, и, поднявшись по ступенькам, оказались на орлином уровне. Их гордый вид и красота восхищают. Они от ветра колеблются и поворачиваются ровно в профиль к нам. Я сделал несколько ведем орлов. Естественно, расположил на крыльях стихи. Родился новый жанр стихотворений перьев, строчи, которые соприкасаются по две-три в абсолютной независимости от остального мира. Стихи представляют кощунственный сленг, бытовуху, в которой должны были жить исторические птицы. Ирония, насмешка по соседству с ностальгией масштабного орлиного обзора. Хочу, чтобы история стала прозрачной. Что стало с нашими державными птицами после того, как они провисели два с половиной века в российском небе? То же, что и с французским ампиром, пересаженным на русскую почву. Они обрусели, то есть стали более человечными. Вероятно, одрехлели, ослабли, не имели силы противиться новому агрессивному давлению, нео-антихристу, воле большевиков. Я ушел, как она повелела, удалился от постов и спичей, питался лишь цветами пылевыми, мне трава стала пищей. А в моем подсознании орала боль терзаемого орла, главу левую пожирала его правая голова. ему как кровавая и кривое подобие зеркал, Будто кто, взявши нож в руку правую, руку левую разрезал. И как будто на нитке справа свидетельствует ездра, Пульсировала и свисала с мясом вырванная ноздря, Как заляпанный парафином лунный город под ними бледнел. Чем роднее твоя половина, тем желанней она и родней». Почему не придумано средство против хищных красот? Почему мое левое сердце кровоточит меня и сосет? Полосатые, как пижама, плыли перья под смятым плечом, и плечами душа пожимала, будто правда здесь ни при чем. Словом, не хочется, чтобы читатель сам перечитал книгу Ездры, сам сделал выводы, пережил то же волнение, что автор. «Надо мной грозящая птица, глаза у нее огни. Я не знаю, чего ей надо. Я не юноша гнемет Это странное, страшное видение римско-сирийской символики, будившее ночью поэтов, выражало время, изображенное визажистами Ивана Третьего, было отягощено боевыми православными крестами и порфирами. Смешно и наивно было бы что-то менять в них, как перерисовывать усы Джаконди. Другое дело новоделок. Сегодняшние мусульманские конфессионалы имеют право возмущаться. Они не могут умирать под православными крестами. Это их право. Но это надо решать административным путем. Это вопросы Геральдики. Поэзия же, современница Гумилева и Ездры, не занимается новоделами. Ее интересует сущность образа, а не Геральдика.